Марджори Феррер сделала шаг по направлению к двери. — Я не знаю, кто этот человек, — сказала она, — но он лжец. — Неправда. Бросил это слово смуглый молодой человек. Он смотрел на Марджори Феррер, их взгляды встретились. И вдруг Майкл увидел флёр. Очень бледная она стояла за его спиной. —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 Донесли слова «Как забавно!» Послышался заглушенный смех. Парадная дверь захлопнулась. Инцидент был исчерпан. Майкл вытер пот со лба. Он восхищался своим тестем и в то же время досадовал. «Заварил старик кашу!» Он вернулся в гостиную,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 Лучше было сразу покончить с этой мерзавкой и уяснить себе положение. «Я не буду ждать флёр», — подумал он, — «буря в стакане воды». Когда он поднимался по лестнице в свою комнату, до него донеслись звуки клавикордов. Он подумал, не просыпается ли от этой музыки его внук. Вдруг послышалось ворчание, и Сомс подскочил. «Ах!» Эта собака лежит у двери, ведущей в комнату, Бэби. Жаль, что Дэнди не было внизу. Уж он бы прокусил чулки этой рыжей кошки. Сомс поднялся выше и посмотрел на дверь комнаты Фрэнсиса Уилмота, находившейся как раз против его комнаты. Очевидно, молодой американец тоже кое-что подслушал, но с ним говорить об этом нельзя